Глава 8. Империя Оствер Грасанха, 30 мая 1407 года. Карета покачивалась на мягких рессорах, и я дремал. В сон не проваливался, а находился на тонкой грани между забытьём и реальностью. Дурных предчувствий не было, на душе спокойно, и мысли текли плавно, без напряга и торопливости. самое время подвести промежуточные итоги по списку, который вручил мне император, а он в свою очередь получил его от канцлера. Итак, сбор предварительной информации прошёл успешно. Агенты Керна определили местонахождение всех фигурантов, и на каждого было составлено краткое досье. Всё как обычно: возраст, происхождение, состав семьи, привычки, материальное положение, наличие слабостей и пороков. После чего мы занялись ими вплотную. Виран Алььера, Нунц Эхард и, конечно же, моя персона. Причём наиболее сложные случаи я оставил себе. С неконфликтными людьми и с братьями гвардейцами договориться достаточно просто. Обывателям, пусть даже богатым и влиятельным, нужны гарантии безопасности. А воины мечтают вернуться на службу, ибо это у нас в крови. А вот с мутными дельцами, вроде купца Адольфа Мадира, дом которого я только что оставил, необходимо общаться крайне осторожно, и к каждому нужен свой особый подход». Кого-то приходится запугивать и шантажировать, кого-то уговаривать, а с некоторыми после грубого удара по наглой толстой морде можно поговорить по душам. В общем, мы справились, и на исходе третьего дня я могу сказать, что работы близка к завершению. Остался только маркиз Энай Райнер, которого я хочу навестить до наступления темноты. И шабаш «Завтра император получит список обратно, а в моем распоряжении, помимо Верана и Нунца, окажется еще семь отставных гвардейцев. Было бы девять, если бы появились Дин Аскалье и Атли Ракай, но их нет. Два черносвитника несколько дней назад покинули родовое поместье семьи Ракаев и словно в воду канули. Захотят проявиться, хотя я ждал их раньше». А пока следовало решить, что я доложу императору. Хотя, чего решать? Доложу правду, а она выглядит не очень красиво. Канцлер вступил в сговор с великим герцогом Канимом и, пользуясь служебным положением, вымогал у имперских купцов, аристократов и промышленников деньги. Продолжалось это не меньше года. Из-за такой немолый срок из богатейших людей государства выкачали золото на сумму от 120 до 150 миллионов лиров, не считая отобранных земель и товаров. При этом в казну поступила только половина изъятого золота, а остальное было поделено между канимами, канцлером и его верными сторонниками. самый ярый имперский патриот не нуждался в деньгах и всегда жил достаточно скромно но на развитие своей организации которая целиком так и не вышла из подполья и на поддержку товарищей он средства не зажимал и что следовало отметить особо прямых доказательств его участия в особо неблаговидных поступках нет Невозможно привлечь канцлера к ответственности по закону, а исполнителей лидер Имперского союза никогда не жалел. Следовательно, если раскручивать дело против графа Руге на официальном уровне, крайними окажутся посланцы канцлера, 7-8 человек. Этих людей объявят мошенниками, а затем уберут или спрячут. Концы в воду. Впрочем, официального разбирательства не будет при любом раскладе. Это, скажем так, внутрисемейная разборка. И получив приказ императора, канцлер и великий герцог Ферра приостановили деятельность по экспроприации экспроприаторов, что успели урвать, поделили и притихли. А теперь они смотрят на Марка, ждут его шагов, и от этого будет зависеть, что они предпримут. Гораздо важнее другой аспект деятельности графа Руге – давление на отставных гвардейцев. Конечно, многие из них, как и я, весьма богаты. Но зачем давить на них, если есть другие, более легкие жертвы? А ответ – на поверхности. Таким образом, канцлер пытался ослабить возможную оппозицию и задавить даже намек на сопротивление его воле. Как, например, моя история. Я стал слишком самостоятельным и независимым. Своя армия и флот, тайная стража и оборотни, чародеи и мастера, исследователи и учёные. Граф Ройха посмел иметь своё мнение, и за это меня хотели разорить, пригнуть к земле, заставить склонить голову и сделать покорным. Мотивация канцлера и великого герцога ясна. Ослабляя конкурентов и подавляя независимость гвардейцев, они становились сильнее. И что характерно, прикрываясь волей императора, пополняли государственную казну и поддерживали своих сторонников, то есть делали благое дело. Всё-таки жаль, что Марк против убийства канцлера промелькнуло у меня мысль. Если его убрать, всё стало бы гораздо проще. однако император помнит не только плохое, но и хорошее и не забывает канцлер его воспитал и это многое объясняет а значит от прямого противостояния придётся отказаться но наверное это к лучшему меньше крови прольётся и когда марк возьмёт власть в свои руки имперцы и графруги перестанут представлять угрозу по крайней мере мне и государю этого очень бы хотелось Неожиданно, прерывая мои размышления, карета резко дернулась, заржали лошади и раздались нервные окрики дружинников. Нападение! Я приготовил черную петлю. Однако сражаться было не с кем, и опасность мне не грозила, хотя телохранители приготовились к бою. Дружинники нацелили арбалеты на двух дворян, которые перекрыли узкий проезд. И я, узнав их, отдал команду. «Отбой!» «Опустите оружие!» Дворяне Дин Аскалье и Атли Ракай, с усмешкой поглядывая на кеметцев, прошли мимо всадников и приблизились. Несколько мгновений они молчали, и я тоже не торопился начинать разговор. Они изучали меня, а я смотрел на сослуживцев и вспоминал прошлое. Аскалье и Ракай — превосходные бойцы черной свиты, молодые, резкие и бесстрашные. статные красавцы, любимцы женщин, дойлянты и верные друзья такими я их запомнил а теперь передо мной стояли уже не юноши, а мужчины плечи стали шире, руки огрубели, а взгляд жёсткий и колючий о ракае седая прядь на виске а аскальье слегка еле заметно прихрамывал да уж друзья "Глежу, потрепала вас жизнь", сказал я, начиная разговор. "А тебя наоборот", мне ответил Оскалье. Приподняла и приблизила к государю. В разговор вступил Рокай. "Ты нас звал, и вот мы в столице". Я кивнул. "Это так. Однако я ждал, что вы появитесь на квартире, которую для вас сняли. Мы решили сами выбрать место и время встречи". Долго меня поджидали. Час. Как только ты вошёл в дом Мадира, осмотрелись и заняли позицию. Тут спокойно, шпионов в канцеляре нет, они позади твоей кавалькады. А своим людям ты доверяешь. Значит, вы всё-таки опасаетесь графа Руга. Есть немного. Прошу в карету. Поговорим без лишних глаз и ушей. Друзья обменялись взглядами и согласились. Вскоре мы снова начали движение, и Оскальье сказал: "Нам известно, чем ты занимался после отставки, и мы догадываемся, чем занимаешься сейчас. Ну, и чем же, по вашему мнению, я занимаюсь? Ты помогаешь императору осадить канцлера. Если бы не это, мы бы не встретились. Говори сразу, чего ты хочешь от нас?" Сначала пара вопросов. Валяй, как давно вы за мной следите? 3 дня. А мои агенты их не заметили, отметил я и продолжил. Почему граф Руги на вас взъелся? Когда ещё служили в гвардии, кое-что увидели, что не должны были, и ушли в отставку. На всякий случай, чтобы не привлекать внимания и не мозолить графу Руги глаза. Ушли спокойно, без нареканий и упреков. А Гедмин Сид нам даже руки пожал и сказал, что мы всегда можем вернуться. Какое-то время было тихо, а недавно на нас стали давить. Угрожали и денег требовали? Да. Много? С меня сто тысяч, почти все, что в наследство от покойного батюшки получил. Аскалье поморщился. «А с меня триста тысяч, и весь пай моей семьи в промышленной компании Марика Стурхолля», — добавил Ракай. «И что вы?» «Была мысль поговорить с канцлером по душам и напомнить, что мы все еще имперцы, хотя от дела отошли или оказать вымогателям сопротивление, но решили немного выждать, а потом получили от тебя письмо». «Ясно». «Что вы увидели, раз приняли решение покинуть гвардию?» Аскалье покачал головой. «Так дело не пойдет, Уркварт. Ты спросил, мы ответили. Теперь твоя очередь». «Не доверяете?» «Именно что не доверяем. Поэтому выкладывай. Что от нас хотел, или мы уйдем?» «Секрета особого нет. Вы и так уже обо всем догадались». На меня, как и на вас, наехали. Император узнал об этом и прикрыл меня. Теперь я его человек, не воин Имперского союза, а доверенное лицо государя. И собираю для него людей, которые будут преданы только ему. И ты решил, что мы такие люди? А разве я ошибся? Ты прав. Мы за императора Тогда приглашаю вас вступить в особый отряд под моим командованием. Снова друзья переглянулись, и ответ меня удивил. — Нет. — Почему? — Нам не хочется оставаться в столице. Читье подсказывает, что лучше держаться подальше от Грасс-Анха. Так что придворная служба не для нас. — А если я предложу вам отправиться в Ассир? О, вот это уже интересно. В чём суть поездки? Шпионская миссия? Надо подумать. Думайте. А пока расскажите, почему затаились в провинции? Аскалье толкнул Рокая в бок. Расскажи. Рокай почесал нос и начал. Если коротко и по существу, то я познакомился с одной сочной девицей, которая проживала на улице Терцар. У неё была подруга, и договорились, что встретимся двумя парами. Мы с Димой собрались, прикупили сладости и вина, взяли коляску и приехали в гости. А там родители девицы скандалят и лупят дочку за распутный образ жизни. Входим и попадаем на семейные разборки. Отец девицы хватает кочергу и кидается на нас. Не убивать же его, старого дурня. И мы сиганули в окно, перемахнули пару заборов, взобрались на крышу какой-то пристройки и сами не заметили, как оказались в саду полковника Барни Минца. «Это начальник столичной стражи и двоюродный брат канцлера», — уточнил я. «Он самый. Только теперь он генерал». «Интересно. Продолжай». Где очутились, сразу не сообразили. А потом смотрим, стража ходит, и среди охранников знакомые лица из имперцев. Что делать? Решили уйти по-тихому. Шмыгнули вдоль забора, а там окно на первом этаже открыто. Заглянули и увидели, что не следовало. Ракай приподнял указательный палец и потянул паузу, а я не выдержал. И что там? Отставной гвардеец улыбнулся. Там... канцлер с женой Минца. Они сидели возле камина словно семейная пара и целовались. А дети Минца бегали вокруг, играли и называли графа Руге папой. Понятно? Да, протянул я. Тогда мы сообразили, что надо срочно уходить, и перемахнули через забор, ушли дворами, почти чисто. Что значит почти? Дин за сучок зацепился, и кусок белого форменного креста с плаща остался на ветке. Такие только в трех наших ротах носят. И, думается, нам, после этого канцлер перестал доверять офицерам свиты императора. Если и так, то это одна из причин. Возможно. Ракай пожал плечами. На тот момент нас больше волновало, как бы по нашему следу ищеек или магов не пустили. Однако обошлось, следы запутали хорошо, иначе бы нашли наши молодые тела где-нибудь в Ушмайе, с колотыми ранами в районе сердца. А через месяц подали рапорта на увольнение. Тогда многие в отставку уходили и затаились. «Кто еще знает о том, что вы видели?» Кроме тебя ни с кем не делились. Понимаем, что это может быть опасно. И ещё как может? В дверцу кареты постучали, и я услышал голос Амата. Господин граф, подъезжаем к дому маркиза Райнера. Атли сказал: "Нам пора выходить". Когда и где снова встретимся, спросил я. Назначай время и место. Давайте завтра возле графини Ардов. Помните такую? Да. Подходите к чёрному ходу около полуночи, вас будут ждать и проводят. Договорились. Постучав по перегородке между пассажирами и кучером, я остановил карету, и отставные гвардейцы выпрыгнули. После чего они ркнули в ближайший переулок и скрылись. А я направился дальше, и мои мысли были заняты только канцлером. Неужели я нашёл его слабое место? Возможно. И если супруга Минца на самом деле жена графа Руге, то получается, что он спрятал семью на самом видном месте. Ох, и хитрец, канцлер. Это надо же до такого додуматься. Однако и на старуху, как говорится, бывает проруха. От случайности уберечься невозможно. И если работать по этой теме, работать придется. Привлекать нужно только самые проверенные кадры. А лучше вообще никого не подключать, а послать ламию, она везде пройдет и во всем разберется. Да, принимая окончательное решение, подумал я. Так и сделаю. Когда мой небольшой отряд прибыл к особняку маркиза Энея Райнера, Я вышел из кареты не сразу. Трудно было сосредоточиться и настроиться на предстоящую встречу. Но я всё-таки смог прогнать навязчивые мысли и направился к последнему человеку из императорского списка. Вот только пообщаться с маркизом не удалось. В доме Райнера царила суета. Слуги спешно паковали вещи, таскали чемоданы и узлы, а в центре просторного зала стоял очень худой человек в цветастом халате и словно генерал на поле боя указывал рукой на какую-то вещь и отдавал громкие приказы. Картины мастера Журосса в большой ящик. Статую работы Диаркоса обмотать войлоком. Куда понёс книги? Стоять. Оберни их тканью, дурында. Увидев меня, он замолчал, а затем удивлённо приподнял левую бровь и спросил: "Кто вы и как сюда попали?" "Я граф Урквартройха. На воротах не было стражи, а все двери на распашку. Доложил маркизу о моём прибытии." "Прошу прощения, господин граф, за мой неподобающий вид." Он поклонился и добавил: "Я дворянский господина маркиза Сигватром" Рад приветствовать вас, но, к сожалению, должен сообщить, что моего хозяина нет. Недалее как час назад он покинул дом. И когда маркиз вернётся? Не скоро. Хотя вы, наверное, об этом уже знаете. Знаю? О чём ты? Ну как же? Мой хозяин ещё месяц назад сговорился с вашим вассалом. с своим родственником Дега де Ирином, бароном Зоннер, о совместном морском походе. Отправка с архипелага Гиринар через 6 недель. М-м, да-да, я слышал об этом. Просто из головы вылетело. А куда они решили направиться? Чего не знаю, того не знаю. Не желаете пройти на террасу, господин граф? Я прикажу накрыть стол, и вы перекусите. К сожалению, запасы не велики. Съезжаем, но ради такого гостя мы постараемся. Можем предложить. Ничего не надо. Я оборвал его и развернулся к выходу. Господину маркизу что-нибудь передать при встрече, услышал я в спину. Пламенный привет и скажите ему, что я хотел бы увидеться. Пусть выделит для этого время. Обязательно, господин граф. Покинув дом маркиза, я посмотрел на заходящее солнце, которое спешило скрыться за верхушками столичных домов, направился в сторону поджидавших меня дружинников и сам себе прошептал: определённо день неплохой, хотя с Райнером так и не встретился. Однако сколько нового узнал, не только про канцлера, но и про ближних людей. Тихорица, барон Цонмер, молчит, с кем в поход собрался. А я и так узнал. Вы что-то сказали, господин граф? Ко мне подскочил верный Амат. Ничего. Едем домой. В этот раз я всё-таки заснул. Только присел на мягкий диванчик в карете, сразу провалился в сон и проспал целых 40 минут. Много, для меня это неслыханная роскошь. И когда мы вернулись домой, здесь меня ожидали новые известия, которые требовали принятия определённых решений. В гостиной находилась Ламия, и она была не одна. Вместе с ней мой собняк посетил Алай Грач. Добрый вечер, уважаемый Алай. Я скинул шляпу и передал её слуге. Что привело вас ко мне? Сгинь. врач указал слуге на дверь, и когда он скрылся, спросил: "На вампиров пойдёшь охотиться?" "Конечно, только сначала хотелось бы узнать подробности предстоящей операции. Что вы смогли узнать?" Врач удовлетворённо кивнул, словно не сомневался в моём ответе, и кинул на стол карту. После чего он придавил края кружками, в которых дымился горячий взвар, и я увидел схему одного городского района. Сразу не определил, какого именно, но жрец пояснил: "Это маршальский район в Белом городе. От дворца императора 2 1/2 мили, от твоего дома 3". "И вампиры прячутся в этом районе?" "Полагаю, что да". Я провёл несколько обрядов, в том числе на костях древнего кровососа Иуши Сабате, и поисковые заклятия привели меня в это место. Палец жреца упёрся в один дом. Адрес: улица Терцар, дом 9. Здание нежилое. Прежние владельцы съехали 5 месяцев назад, а новые, какие-то провинциальные дворяне, так и не появились. Рядом несколько раз пропадали бездомные бродяги и воришки, но их никто особо не искал. Особняк имеет выход в катакомбы, для вампиров это очень важно. Улица Терцар номер 9, проскочила мысль. Аскальье и Ракай упоминали эту улицу, и если мне не изменяет память, командир городской стражи генерал Минц проживает в доме номер 11. Через один от логова вампиров. Что это, случайность или имперцы все же как-то связаны с кровососами? Не верю я в случайности, но доказательств нет. Ты меня слушаешь? Грач слегка повысил голос. Конечно, я кивнул. Жрец продолжил. Мои ученики прогулялись по району, разумеется, в гражданском платье и подтвердили, что рядом кровососы. Они очень хорошо замаскировались. Обнаружить твари можно только если искать специально. Сколько их всего, не знаем. Минимум 4 охотника и один старик-вожак прайда. Хотя, возможно, что и больше. Нас они пока не почуяли, не должны. И мой план таков: Атакуем сегодня ночью без промедления. Я с учениками вхожу через главный вход, а вы, Урквард и Атири, обойдите дом с тыльной стороны. В это самое время 10 жрецов Сигмнта Теневека блокируют выходы из подземелья. Городскую стражу уже известили. Дежурный по городу пообещал прислать взвод пехоты и двух магов для охраны периметра. Подробности страже не посвящали. Идёт охота на нежить. Этой информации достаточно. В общем-то, только тебя и ждали, а Тири настояла. Но раз уж ты прибыл, можем выехать на место прямо сейчас. Что на это скажешь? Мне хотелось сказать Грачу, что зря он впутал в это дело городскую стражу. Но вместо этого я только согласно мотнул головой. Согласен. Выезжаем. Только мне нужно переодеться. Давай быстрее. Атирия, иди за мной. Я кинул ведьмины мысленные посыл. Я поднялся на второй этаж, а на следом. В моей комнате всё готово, и пока менял наряд, я рассказал Атирии о встрече со Сколье и Рокаем, а выводы она сделала сама. Думаешь, канцлер и глава столичной стражи могут быть в сговоре с вампирами? Девушка нахмурилась. Мм, запросто. Но как? Ведь вампиры нежить. И что? Между прочим, подруга моя боевая, по законам Элира III, ламии тоже относятся к разряду монстров и подлежат уничтожению. Эти эдикты, кстати, до сих пор не упразднены. И я, если разобраться, преступник точно так же, как Грач и госпожа Ирив. Однако нас это не спущает. нельзя сравнивать дочерей богини и вампиров ламия обиделась не дуйся попросил я сосредоточься на деле и давай подумаем что станем делать если вампиры сбегут тут всё просто как бы ни сложилось бароны минце надо брать в разработку вот и я так думаю пойдём а то грач уже заждался Особняк покинули на двух экипажах под прикрытием дружинников и чародеев школы Данцефар. В маршельский район добрались быстро, и все были готовы к схватке с кровососами. Но произошло то, чего я так опасался. Мы опоздали. Дом номер 9 по улице Терцар был объят пламенем, и вокруг него суетились пожарные. Из бочек с насосами они поливали постройки вокруг двухэтажного особняка. А представленный к ним в помощь чародей школы Пламя в приметном багровом плаще стоял в стороне и, как мне показалось, не торопился унимать огненную стихию. Дормоед, подумал я, кинув на мага косой взгляд и направился к лавю грачу, который прибыл на место раньше и уже разговаривал со своими учениками. Ну как разговаривал? Скорее допрашивал их. Гой ты, ты тряпка, а не жрец. В гневе алай-грач отвесил одному из учеников, молодому, светловолосому парню, о плеуху, а затем обхватил его за плечи и сильно встряхнул. Говори чётко и кратко, что произошло. Грач человек суровый и с учениками никогда не церемонился. По сравнению с ним Илир Анха, мой наставник, добрейший души человек. Это я знал, но впервые видел, как Алай обращается с молодыми жрецами. Впрочем, это так, мелочь. Важно другое, что рассказали ученики. Учитель. Из-за спины Гойта появился второй ученик, приземистый брюнет. Разрешите мне рассказать. Живее. Грач отпустил несчастного Гойта и посмотрел на спельчика. Как вы и велели, мы заняли позиции вокруг дома. Четыре пары по два жильца. Ожидали вашего прибытия. Вампиры не показывались и ничего не происходило. А потом перед домом остановилась коляска, обычный наёмный экипаж. Из неё выскочил маг, и мы его уздали. Это один из лучших охотников на нежить, чародеи школы Тайти, барон Марбах Тагуар. Это точно был он, а Лайн нахмурился. Без сомнения, И что дальше? Он вошёл в дом, и почти сразу раздался мощный взрыв, а потом особняк загорелся. Где сейчас Марбах Тагуар? Наверное, погиб. Вы пытались его предупредить? Не успели. А что кровососы? Ни одного не видели. Пожарные быстро прибыли. Через пару минут попросили нас отойти в сторону и не мешать. — А стражники где? — На внешнем периметре. Зевак не пускают. Здесь они не появлялись. Алла-играч отвернулся от учеников, посмотрел на меня и развел руками. — Ничего не понимаю. — Молчание — золото. И я промолчал, хотя в отличие от жреца кое-что понял. Или мне показалось, что понял. Судя по всему, вампиров предупредили. Алай зря связался с городской стражей. Наверняка дежурный по городу доложил о его намерениях своему непосредственному начальнику, а тот связался с вампирами и натравил на них марбаха тагуара. Говорят, что он человек очень резкий и лёгок на подъём. Поэтому, естественно, чародей сразу же кинулся в бой, проверять информацию. А в здании была расставлена ловушка. Алай смог бы уберечься. Он на порядок сильнее и опытней Тагуара. А маг попался. В итоге взрыв и пожар, все улики и следы сожрал огонь, а вампиры успели удрать. И теперь крайних не найти. Прямых доказательств присутствия кровососов в столице ни у кого нет. Остаются голые факты. Жрецы на кого-то собирались охотиться, но их опередил конкурент и сгорел один дом в белом городе. Так все, что произошло, виделось мне, хотя я мог ошибаться. «Урквард, что будем делать?» Грач встряхнул своей бородой и посмотрел на чародея пламени, который наконец-то соизволил заняться тушением пожара и применил заклятие контроля над огненной стихией. Не знаю, как вы, уважаемый Алай. А я вернусь домой и постараюсь выспаться. Завтра у меня очередной тяжёлый день. Грач почесал бороду и сказал: "Что же, твоё право. А я, пожалуй, всё-таки спущусь в подземелья и постараюсь определить, куда удрали кровососы. Удачи и будьте осторожны. А ещё, если позволите, примите совет". Какой? Когда снова узнаете, где прячутся вампиры, не спешите в городскую стражу и не собирайте для уничтожения целый отряд. Считаешь, что среди живых есть предатели? Уверен в этом. Наверное, ты прав. Жрец вернулся к своим ученикам, собрал их и увёл в тенисто. А я ещё пару минут постоял на месте, понаблюдал за работой чародея пожарного, который утихомирил огонь, и вместе с Атири поехал в родовой особняк. Здесь я был не нужен, и если вампиры не покинут столицу, Алай Грач их непременно найдёт. В любом случае, это не моя проблема. У меня задачи иные: помогать императору, по ходу дела искать компромат на его врагов и мнимых сторонников, служить богине, а также учиться и становиться сильнее.